Глава 11. Летний сад Прогулка по летнему саду заняла больше времени, чем они планировали. Петерсы не могли предположить, что этот парк, задуманный изначально как летняя царская резиденция, настолько поразит их своей красотой и разнообразием достопримечательностей, чего стоила только многоликость флоры парка. Величественные дубы и вязы, раскидистые клены, стройные рябины и пушистые ели здесь соседствовали с различными фруктовыми деревьями, кустарниками и пряными травами. По понятным причинам это сразу приковало внимание женской половины петерсов. Мужская же увлеклась рукотворными объектами летнего сада. И надо сказать, здесь было что посмотреть. начиная от огромной вазы эльфдолянского порфира и заканчивая летним дворцом императора и основателя сада Петра Первого. Папу больше интересовала архитектура, а сына — скульптура. Пока Джордж изучал дизайнерские и инженерные решения построек с тайным желанием когда-нибудь повторить их в своем новом доме, где они с семьей обязательно будут жить вдали от смут и тревог, Майкл рассматривал скульптуры конца XVII-начала XVIII века, повторявшие античные сюжеты. Большинство из них были сделаны итальянскими мастерами, поэтому персонажей древнегреческих мифов авторы заменили древнеримскими аналогами. Так вместо Кроноса здесь красовался Сатурн, бога войны Ареса, заменил Марс, а Афина была представлена Минервой. Неизменными остались лишь Аполлон, поскольку в мифах древних римлян он именовался так же, как и у греков, и Немезида, которая вовсе не имела точного двойника. Как раз статую последней и изучал Майкл, когда с ним случилось то, о чем впоследствии он осмелится рассказать только сестре. Остановившись у мраморного изваяния, паренек с интересом стал его рассматривать. У ног красивой полуобнаженной женщины лежал открытый мешок с высыпавшимися из него монетами в знак неподкупности Немезиды, а значит, неотвратимости, воздаяния за гордыню и творимую несправедливость. Левой рукой богиня прижимала к груди лавровый венок и драгоценную цепь. видимо, вознаграждение совершившему возмездие. А это что? Его взгляд упал на правую руку Немезиды. Она опиралась на странную конструкцию из связанных вместе прутьев и топора. «Надо будет дома посмотреть об этом поподробнее». Сказав это, парень развернулся и собрался было проследовать дальше, но вдруг в спину ему кто-то тихо, но отчетливо проговорил. «Поторопись, Майкл». «Времени осталось мало!» Майкл развернулся. «Простите, вы это мне?» Но вокруг не было ни души. Парковые дорожки словно вымерли. Он внимательно посмотрел на статую. Богиня также безмолвно с легкой улыбкой смотрела куда-то вдаль, поверх его головы. Постояв, прислушиваясь к шорохам вокруг, еще пару мгновений парень снова повернулся к немезиде спиной. «Найди Эйшу. Вам надо спешить». Вновь прошептал кто-то сзади. Решив более не пытаться обнаружить источник голоса, Майкл бросился на поиски сестры. Пробежав, как ему показалось, полсада, он обнаружил свою семью почти у самого выхода. «Майкл, наконец-то! Я думала, мы тебя потеряли!» Сходу воскликнула Марта. «Прости, мам!» Пытаясь отдышаться, выдавил из себя парень. «Я засмотрелся на статуи и...» «Что и?» «Можно мне поговорить с сестрой? Наедине?» Глаза миссис Петерс округлились от удивления. Она уперла руки в бока и нарочито церемонно с подчеркнутой обидой заявила. «Ах, вот вы как, милорд!» «Секреты? В нашей семье?» «Мам, ты же знаешь Майкла!» Вступилась Эйша за брата. «Наверняка речь о какой-нибудь ерунде. Мы быстро вас догоним». Марта беспомощно посмотрела на супруга. Джордж неопределенно пожал плечами, давая понять, что он в таких вопросах бессилен. Женщина сдалась. «Ладно, секретничайте. Мы с папой будем ждать вас на набережной у входа в летний сад. И недолго». «Конечно, мам!» Майкл потянул сестру за руку в сторону. С трудом, высвободившись из цепких объятий, Эйша тихо, но в то же время с напором выпалила. «Ну, рассказывай. Тут, в общем, такое дело. Я слышал голос!» Девочка пристально посмотрела брату в глаза. «Какой голос? Чей? Ты его узнал?» «Нет, раньше я его не слышал. Но если я не сошел с ума...» со мной говорила Немезида, богиня возмездия. Что она сказала? Какой-то бред, что я должен найти тебя, и мы должны спешить, что времени осталось мало. Девочка опустила голову и на секунду задумалась. Потом, словно что-то для себя поняв, резко вскинула ее, тряхнув русыми-кудрями, и посмотрела на брата. Что-то должно случиться, что-то очень плохое. Бежи, Майкл, быстрее. Они Опрометью бросились из сада. Выбежав из главных ворот, Петерсы чуть не налетели на толпу прохожих, радостно что-то выкрикивавших и машущих кому-то руками. «Мы здесь!» Отец сгреб в охапку оторопевших от неожиданности детей и подтянул их ближе к себе. «Представляете, мы стали свидетелями прогулки самого Александра II. Майкл отчаянно крутил головой во все стороны, пытаясь найти источник угрожающей им опасности, и в ответ, на восклицание мамы, лишь буркнул в ответ. «Здорово, а кто это?» «Да ты что, это же государь Российской империи!» Только сейчас дети обратили внимание на роскошный экипаж, стоящий чуть подаль, у которого, приветствуя собравшихся, стоял немолодой статный мужчина в шинели. Рядом застыли трое солдат, видимо, из сопровождения. Общая радость от встречи с царем завладела толпой. Она находилась в постоянном движении, словно море, переливающееся волнами. Каждый хотел продвинуться чуть ближе, чтобы собственными глазами увидеть императора. Майклу пару раз весьма больно, кто-то наступил на ногу, да и он сам, судя по ощущениям, не оставался в долгу. Эйша, благодаря своему небольшому росту, сумела протиснуться ближе всех из Петерсов к царственной особе и теперь могла наблюдать ее во всей красе. Вот император разгладил ладонью пышные усы, поднял в приветственном жесте руку. Вот он повернулся к своей коляске, намереваясь сесть в экипаж. Неожиданно кто-то очень сильно саданул Эйшу в левое плечо. Девочка скривилась от боли и зажала ушибленное место ладонью. На миг она опустила взгляд к земле и увидела пистолет в руках утолкнувшего ее человека. Далее в глазах Эйши все произошло словно в замедленной съемке «Берегитесь!» — что есть мочи, закричала она Император остановился и повернул к ней голову Обернулся и вооруженный мужчина Он в упор посмотрел на девочку В его взгляде читалось безумие и обреченность Недобро улыбнувшись, он повернулся к своей цели и начал наводить пистолет на царя. Стоявший праватый молодой мужчина ударил по руке безумца. Прогремел выстрел. И тут сознание покинуло юную Петерс. Проваливаясь в небытие, она услышала слова, эхом пронесшиеся где-то высоко над ней. «Дурачье, ведь я для вас же, а вы не понимаете».